Глава сорок Ритуал благословения. Вот чем нужно заняться первым делом. Вскочила я с кровати и заходила по спальне не в силах побороть волнение. Те, кто не принес клятву, отказываются, возможно, из-за воздействия Амадея. Такую вероятность нельзя списывать со счетов. Вспомнила, что ответственным был назначен Эйр Дарейн. Именно он должен был узнать все подробности ритуала. Мирта спала в соседней комнате. Спала в полухо, видимо, потому что стоило мне заходить по комнате, тут же заглянула, скрывая зевок, интересуясь, не нужно ли мне чего. «Нужно. Мирта, попроси пригласить ко мне главного лекаря». «Эйра, так ведь...» «Что?» резко остановилась, глядя на девушку так, что она втянула голову в плечи. «Темнож еще...» робко ответила она. Перевела взгляд за окно. «Действительно, еще не рассвело». «Мирта, иди отдыхай», — распорядилась я, стараясь смягчить голос. «Мне сейчас помощь не нужна. Давай-давай, это приказ». Сама вышла из спальни, накинула длинный тяжелый халат, больше напоминающий выходное платье, и двинулась к двери. За ней обнаружился новый охранник. Ожидаемо. «Василу тоже нужно спать». «Отправь кого-нибудь главному лекарю», — попросила стражника, отмечая, что сегодня это Айшалис, непростой мужчина. «Пусть передаст, что я его жду. Будить не нужно. Пусть сообщит, когда Эйр Дорейн проснется». Сама двинулась в сторону кухни. Что примечательно, кроме восстанавливающего настоя и пара раз травяного напитка, я во дворце ничего не пила. «Интересно, удастся мне найти что-нибудь типа кофе или какао?» Мое появление на кухне, ожидаемо устроило переполох. Несмотря на ранний час, кухонные работники не спали. Заметила и уже подошедшее тесто, и заготовки для завтрака, и чан с кашей для работников. «Всех приветствую!» — бодро возвестила, входя в жарко натопленное помещение. «Кто тут главный?» «Я главная». Бледнее, если не сказать деленее на глазах, ко мне шагнула женщина лет сорока. Полная, но не отталкивающая. Скорее, пышная в нужных местах. Волосы убраны, руки чистые. Ногти коротко острижены, под ними никакой грязи. Все это отметила мельком профессиональным взглядом. Давно привыкла, что первое, на что обращаю внимание при общении с новым работником — внешний вид. «Повар не может ходить с грязью под ногтями. Для меня это аксиома. Будь он хоть мишленовского уровня, грязь и небрежение своим видом — значит до свидания». «Представься, женщина!» — грохнул охранник за спиной. «Перед тобой сама Эйра Аэронир». А «Властина я...» Бохнулась на колени женщина. «Коли в чем виновна, так не со зла, то...» Запричитала она. «Властина, поднимись, пожалуйста. Понятия не имею, в чем ты виновата, да и разбираться некогда. Поэтому, если никого не убила и в заговоре участия не принимала, то накорми меня завтраком, пожалуйста. Моя помощница еще спит, а я голодная, жуть какая. Вчера поужинать не вышла», — сообщила я, проходя внутрь и находя себе местечко у окна за небольшим столом. Тут, очевидно, едят сами кухонные работники. «В каком заговоре?» «Властина, замышляешь ли ты против меня зло?» Глянула на женщину пристально. «Нет, клянусь в том именем великой богини!» Еще больше побледнела женщина, сотворяя странный знак, какой и делают. Раскрытой ладонью от живота вверх провела, словно что-то отбросила. «Ну и чудесно!» Искренне обрадовалась я. «Властина, я не хотела тебя напугать, прости, если так вышло. Скажи, что во дворце есть из напитков? Нет ли случайно таких мелких ягодок, горьких до да жути, из которых ароматный напиток варят?» Балихолор, что ли? Только это трава, не ягодки». «Вставай, вставай, Властина!» поторопила я, не испытывая никакого удовольствия от вида коленопреклонной работницы. «Нет, не балихолор именно ягодки». Задумчиво постучала пальцами по чистой столешнице. «Ладно, а такие названия, как кофе или какао, тебе знакомы?» «Кака, раз есть», — быстро соображала женщина. «Только это корень. По зиме его выкапывают. Жгучий очень. Почуть в мясо добавляется. Очень ваш батюшка его уважал». «А что ж, пришлось смириться с отсутствием привычных напитков». «Завари тогда мне травок каких, чтобы бодрости придавали. Только, Властина, я тебя умоляю, не Балихалор, мне от него тошно уже». «А как скажете, Эйра, сейчас все сделаю, а на завтрак что хотите, мясо или пироги? А может, овощи или сладкий персив нарезать?» «Давай свой сладкий персив», — решила я. «Ну и мясо тоже, и пирог. Говорю же, голодная жуть как». «Дорейн меня нашел на кухне. Главный лекарь и виду не подал, что удивился моей дислокации. Как ни в чем не бывало, пригласила Эйра присоединиться к завтраку, за которым мы и обсудили все, что ему удалось узнать об обряде благословения». «Эйр, Дорейн, вы просто молодец!» — не стала сдерживать похвалу. «Сегодня получится провести ритуал?» «Вполне. Тем более, что никакой особой подготовки не требуется. Настой ясь мати в храмах есть всегда, служителей в Дархайме хватает. Самое сложное — доставить всех эйров и получить их искреннее согласие на обряд». «Насчет согласия все просто, эйр-дарейн. Все, кто откажется, попросту вернутся в заточение. Обсудите охрану с эйром Лараком и готовьте все необходимое. Сегодня вечером обряд должен быть проведен. Вы будете присутствовать?» «Обязательно. Хочу сама все увидеть». «Эйрдорейн, насколько мне известно, главный храмовник погиб при нападении Амадея. Кто занял его место?» «Верно», — кивнул мужчина. «Пасар Арант погиб. Теперь главный пасар Юстас». «Просто Юстас? Какого он рода?» Не удивляйтесь, Эйра Айронир, к служителям обращаются по имени, которое они получают в храме. Принимая на себя служение, пасары отказываются от имени рода, не поддерживают никаких отношений с родными. Но чаще всего в храме служат сироты, которых подобрали с улицы еще детьми. Можем ли мы ему доверять? После того происшествия, как вообще можно доверять храмовникам? Не лучше ли сменить весь состав? «Думаю, пасар Арант перед смертью успел осознать свою ошибку», — задумчиво возразил Эйр. «Вы недооцениваете коварство Амадея и его способность убеждать Эйра Айронир. Ристор обладает каким-то невероятным свойством повелевать умами людей. Вы отдаете приказы, а он... он словно обволакивает своим голосом. Его речам сложно противиться, даже храмовникам это не удалось». «Эйр Дарейн, организуйте обряд на главной площади». «Резюмировала я. Пусть под его воздействие попадет как можно большее количество горожан. Это возможно?» «На площади у храма», — поправил мужчина. «Она тоже большая, много народу попадет под воздействие. Там все должно получиться». «Доверюсь вам в этом вопросе». До вечера с волнением ждала вести от Брюсера. И я их получила. Еще и какие? Эйр Шараеш старший выжил, лишь один член совета погиб, самый возрастной Эйр, бывший казначеем при моем отце. Эйр Ураван, отец Адима Уравана, которого я сама назначила новым казначеем. Адим сам принес мне одновременно добрую и печальную вести. Эйр, Ураван, мне очень жаль. Боюсь, что невольно, и я виновна в смерти вашего отца. Огромных усилий стоило не опустить глаза, выдержать взгляд Эйра. Стоило раньше допросить Ристера, а я медлила. Это непростительно. Мне... мне очень жаль. Вы не виноваты, Эйра Айронир. С тоской отозвался парень. Мой отец был убит сразу же, как только совет вывезли из Дархайма. Он сопротивлялся, пытался бежать. Это случилось задолго до того, как Амадей был арестован. С печалью пояснил Эйр. У вас есть старшие братья, Эйр Ураван? «Двое. Могу я отлучиться в поместье Эйра Айронир, чтобы самому принести горькую весть матушке?» «Разумеется. Однако прошу вас помнить, что, несмотря на горе, Аригор все еще нуждается в срочных решениях. К сожалению, я не могу отпустить вас надолго, Эйр Ураван. Через два дня я вернусь в Дархайм». Пообещал молодой казначей, прежде чем удалиться. Эйры Шараеш тоже отправились в поместье. Все спасенные члены совета, будучи главами родов, уже довольно возрастные, пережитое сказалось на них не лучшим образом. Брюсер принял верное решение отправить всех по родовым имениям, где они могли бы восстановиться в родных местах, в окружении близких. Все это он написал в коротком письме, которое передал мне Адим. «Вернусь так скоро, как смогу», — писал Брюсер. «Оставлю отца на попечении матери и тут же отправлюсь обратно в Дархайм» что ж может это и к лучшему мне стоит учиться рассчитывать на себя а не на кого бы то ни было но есть и хорошие новости эйтон вышел из лекарской пытался объяснить ту ситуацию с подругой детства но я лишь отмахнулась столько всего произошло за короткое время что я успела позабыть этот дурацкий случай просто выбросила его из головы компании эйтона рада бесспорно Все же рядом нужен тот, на кого можно положиться, тот, кому могу доверять. А девушка-то, Лючия кажется, что ж, может, и неплохо, что она крутится вокруг Эйтона. Он делает какие-то намеки на особое ко мне отношение. Отношение, отвечать на которое в мои планы не входит, несмотря на глупейшую ревность, проявленную недавно. В общем, интерес этой девушки к Эйтону как раз кстати».